В отличие от Петра I, Путин видит в роли параллельных структур, созданных в рамках федеральных округов, не армейских офицеров, а хорошо знакомых ему представителей спецслужб. Вообще, усиление и кадровое обновление параллельных властных структур – признак приближающегося перехода системы управления в нестабильную фазу. Деятельность параллельных управленческих структур в годы преобразований была весьма многогранной. Так в эпоху Ивана Грозного опричники обшарили всю страну, все города и деревни. Тут начались многочисленные душегубства и убийства, и описать того невозможно. В силу указа все считалось правильным. Апричный террор не был направлен против каких-то определенных социальных групп. Его задачей было разрушение традиционных социальных норм и стереотипов поведения во всех слоях населения. Как показали исследования Кобрина, Опричнина не внесла никаких принципиальных изменений в структуру феодального землевладения, а репрессии в одинаковой мере коснулись всех категорий феодалов. Петровские реформы. Посланным в провинцию гвардейцам предписывалось губернаторам беспрестанно докучать, чтоб они неотложно исполняли царские требования. В противном случае гвардейцы должны были как губернаторов, так и вице-губернаторов и прочих подчиненных сковать за ноги и на шею полонить цепь и по то времени освобождать, пока они не изготовят ведомости. В 1723 году в Твери за Волокиту со сбором налогов Тверского воеводу купе с прочим начальством долго держали в оковах по распоряжению гвардейского рядового солдата. Солдат преображенского полка Пустошкин посадил на цепь московского губернатора Воейкова имевшего чин бригадира. Брауншвейгский посланник Вебер писал, «Члены почтенного сената, куда входили главы знатнейших родов из всех царских владений, были обязаны являться какому-то лейтенанту, который судил их и требовал у них отчета». К фельдмаршалу Шереметеву был приставлен гвардии сержант Щепотьев. Щепотев был не просто соглядатаем. Он привез царское письмо, где говорилось, что Щепотеву велено быть при вас некоторое время и что он вам будет доносить, извольте чинить. Фельдмаршалу предлагалось слушать сержанта. Сохранились письма Шереметева, где он жалуется. Он, Михайло Щепотев, говорил во весь народ что прислан за мной смотреть и что станет доносить, чтобы я во всем его слушал. Что касается бурной деятельности представителей параллельных структур в XX веке комиссаров, секретарей парткомов, политотделов совхозов, СМЕРШ в армии и так далее, то на эту тему и так написано много». Так председатель ВЧК Дзержинский создал при себе группу особо верных чекистов, железную группу специально для неожиданных налетов на госучреждения, проверки их работы и следствия по обнаруженным злоупотреблениям. На счету железной группы числилось немало успешных дел. 10 января 1919 года Бош в докладе ЦК о своей поездке в Астрахань сообщала, что до ее приезда местная чрезвычайка четыре раза меняла свой состав и при этом почти что каждый раз прежний состав обязательно попадал в тюрьму. Можно лишь удивляться буйной инициативе и детской непосредственности представителей параллельных структур. Вот как Мальков рассказывает о том, как в 1917 году, будучи матросом крейсера «Диана», Он закрыл редакцию биржевых ведомостей. Паршивая была газетёнка черносотенная. Вечно всякие пакости писала, не раз на моряков-балтийцев клеветала. «Приезжаю в балтийский экипаж, говорю ребятам, пора биржевку прикрыть, нечего с ней церемониться. Сразу нашлось несколько охотников». Когда выходили из редакции биржевки, смотрю, по соседству журнал «Огонек». Тоже вредный журнал. Посоветовались мы с ребятами и решили и его заодно закрыть.